«Это просто неслыханно. Это такое ослепление — увлечься глупенькой девочкой, ничтожной кокеткой!» — в полном согласии думали мамаша и сестры Добина. И они трепетали, как бы Эмилия не подцепила второго своего поклонника и капитана, раз ее помолвка с Осборном расстроилась. Питая подобные опасения, эти достойные молодые девушки судили, несомненно, по собственному опыту, вернее, на основании собственных представлений о добре и зле, потому что до сей поры у них не было еще случая ни выйти замуж, ни отказать жениху. «Слава богу, маменька, что полку приказано выступить за границу», — говорили девицы. «Одной опасности наш братец во всяком случае избежал». Так оно действительно и было. И таким образом на сцене появляется французский император и принимает участие в представлении домашней комедии «Ярмарки тщеславия», которую мы сейчас разыгрываем и которая никогда не была бы исполнена без вмешательства этого августейшего статиста. Это он погубил Бурбонов и мистера Джона Седли. Это его прибытие в столицу призвало всю Францию на его защиту и всю Европу на то, чтобы выгнать его вон. В то время как французский народ и армия клялись в верности, собравшись вокруг его орлов на Марсовом поле, четыре могущественные европейские рати двинулись на великую охоту на орла, и одной из них была британская армия, в состав которой входили два наших героя — капитан Добин и капитан Осборн. Известие о бегстве Наполеона и его высадке было встречено доблестным — Полком с энтузиазмом, понятным всем, кто знает эту славную воинскую часть. Начиная с полковника и кончая самым скромным барабанщиком, все преисполнились надежд, честолюбивых стремлений и патриотической ярости. И как за личное одолжение, благодарили французского императора за то, что он явился смутить мир в Европе. Настало время, которого так долго ждал полк. Время показать товарищам по оружию, что он сумеет драться не хуже ветеранов испанской войны и что его доблесть и отвага не убиты вест индией и желтой лихорадкой. Стабл и пуни мечтали получить роту, не приобретая чина покупкой. Супруга майора Одауда надеялась еще до окончания кампании, в которой она решила принять участие, подписываться «жена полковника Одауда, кавалера ордена Бани». Оба наших друга, Добин и Осборн, были взволнованы так же сильно, как и все прочие, и каждый по-своему, мистер Добин очень спокойно, а мистер Осборн очень шумно и энергически, намеревался исполнить свой долг и добиться своей доли славы и отличий. Волнение, охватившее страну и армию в связи с этим известием, было столь велико, что на личные дела не обращали внимания». Поэтому, вероятно, Джордж Осборн, только что произведенный, как извещала газета, в командир роты, занятый приготовлениями к неизбежному походу и жаждавший дальнейшего повышения по службе, был не так уж сильно затронут другими событиями, хотя во всякое другое время они не оставили бы его холодным. Признаться, он был не слишком удручен катастрофой, постигшей доброго старого мистера Сэдли, В тот самый день, когда состоялось первое собрание кредиторов несчастного джентльмена, Джордж примерял свой новый мундир, удивительно ему шедший. Отец рассказал ему о злостном, мошенническом и бесстыдном поведении банкрота, напомнил о том, что уже и раньше говорил об Эмилии, что их отношения порваны навсегда, и тут же подарил сыну крупную сумму денег для уплаты за новый мундир и палеты, в которых Джордж выглядел таким красавцем. Деньги всегда нужны были этому юному расточителю, и он взял их без лишних разговоров. Особняк Сэдли, где Джордж провел столько счастливых часов, был весь обклеен объявлениями, и, выйдя из дому и направляясь к старому слотеру где он останавливался, приезжая в Лондон, он увидел, как они белеют в лунном сиянии. И так этот уютный дом закрыл свои двери за Эмилией и ее родителями. Где-то они нашли себе пристанище. Мысль об их разорении сильно опечалила молодого Осборна. Весь вечер он сидел угрюмый и мрачный, в общей зале у слотера и, как было замечено его товарищами, много пил. Некоторое время спустя туда заглянул Добин и сделал приятелю замечание, но Джордж заявил, что пьет потому, что у него скверно на душе. Когда же Добин пустился в непрошенные намеки и спросил многозначительно, нет ли чего новенького, молодой офицер отказался разговаривать на эту тему, признавшись, впрочем, что он чертовски расстроен и несчастлив.